Глава 7. Купив лошадей и немного провизии, Эл, Ирт и Рат отправились на северо-восток, где находилась столица Карсдейла — Альтадаим. Они ночевали под открытым небом или в придорожных гостиницах, предпочитая выбирать наименее людные тракты. И тем не менее их не покидало чувство тревоги. Жрец не раз говорил, что ему кажется, будто кто-то неотступно следует за ними. И Элно стоял, чтобы Ирт подобрал себе короткий меч и кинжал. На уверение юноши в том, что он не умеет с ними обращаться, он отвечал, что этому учит необходимость. «Впрочем, я тоже дам тебе несколько уроков», — обещал он. Рад отказался покупать оружие, отговорившись с тем, что достаточно хорошо владеет посохом. «В руках жреца и простая палка может стать опасной», — сказал он, усмехнувшись в бороду. Легионер, повидавший монахов в краях зитов, поверил ему на слово. До Альтадаима оставалось три дня пути, когда путники достигли озера Шардан, чьи каменистые берега на западе поднимались к небу, образуя скалистый хребет протяженностью около четырех с половиной миль. Возле песчаной отмели виднелся паром. Человек с воспаленными глазами и редкими волосами, одетый в драный балахон мышиного цвета, поднялся навстречу путникам. Едва они приблизились. Нам нужно на тот берег, сказал Рат. Теперь на нем была длиннополая коричневая куртка и такого же цвета штаны. Заправленные в невысокие мягкие сапоги. Осох он держал так, словно тот служил ему тростью так что признать в нем служителя храма было непросто. «Двадцать бентов», — прошелестел паромщик, и за раздвинувшимися губами показались обломки редких желтых зубов. «Хорошо», — согласился Рад и дал своим спутникам знак «грузиться». Через несколько минут паром медленно отчалил и двинулся к северному берегу, унося троих людей и их лошадей. Когда они достигли противоположного берега, Эл протянул паромщику тридцать монет вместо обещанных двадцати. «Возвращайся на южный берег и никому не говори о том, что здесь произошло, и вообще о том, что видел нас», — сказал он. Старик уставился на деньги, неуверенно протянул руку, но вдруг замер. Его кадык судорожно ходил под морщинистой кожей. «В чем дело?» — спросил некромант. Паромщик перевел взгляд на жреца. «Прошу», — проговорил он робко, — «пусть мне даст деньги этот человек». «Я?» — удивился Рад. Старик кивнул, опасливо покосившись на некроманта. Усмехнувшись, тот передал монеты жрецу. «Расплатись нашим суеверным другом», — сказал он. Когда Рад вручил плату старику, тот... Поспешно сгреб деньги и хотел поскорее уйти, но Эл остановил его. Паромщик замер. — Я хочу, чтобы ты забыл о том, что видел нас, — проговорил он, сверля старика глазами. — Как думаешь, получится у тебя? Старик часто закивал. — Не беспокойся, господин, я никому не скажу. Я даже следы ваши на берегу замету, если хотите. — Хочу, — согласился Эл. — А теперь прощай. — Счастливого пути вам, господин, — отозвался паромщик, поднимая шест. — И да вас Даргмут. Эл и его спутники отъехали от северного берега Шардана на два десятка миль прежде, чем расположиться на ночлег. Солнце медленно садилось, постепенно исчезая за кромкой гор. — Этот паромщик поклоняется Даргмуту, — сказал Эл, глядя, как Ирт поджаривает на костре мясо. — У храмов этого бога тоже есть рыцари. Да, — кивнул Рат. — В Корсдейле у каждого культа есть орден рыцарей, которые должны защищать его святилище. Храм, в котором я служу, содержит тридцать воинов. Кроме него есть еще четыре храма пайры каждый из которых имеет по двадцать воинов. — Значит, у культа всего 110 воинов? — спросил Ирт. — Было, — поправил Рад. Неизвестно, сколько рыцарей погибло во время нападения на мой храм. — Он ведь был главным, да? — спросил Эл. — А ты верховный жрец Пайры? — Нет, — Рад покачал головой. — Я глава моего храма, но основное святилище... Карлсдейла находится в Вольтадаиме, недалеко от королевского дворца. А преподобный Крипсан живет в Линдороне, при дворце короля Сиадора. У него своя гвардия, 50 архирыцарей. Это лучшие воины в стране. — А сколько воинов содержит культ Даргмута? — Насколько мне известно, около семисот. Ирт присвистнул. «Почему так много?» — спросил Эл. «Вовсе нет», — покачал головой рад «Дело в том, что каждый бог входит в какой-либо пантеон, который или является в стране основным, или нет. Всего у храмов, посвященных богам того пантеона, в который входит Пайра, на содержание находятся тысячи воинов. И хотя мы, Вольта-Дуни, поклоняемся именно ей, все служители...» В какой бы стране ни жили, связаны друг с другом. Поэтому следует считать всех рыцарей Пантеона, вне зависимости от того, где храмы расположены. Но к чему все эти расспросы? Мне интересно, почему все эти рыцари не могут сделать работу, для которой ты нанял нас, объяснил Некромант. Потому что Рогбальт все равно сможет выставить больше людей. А вы видели. Как легко они расправились с рыцарями храма. Кроме того, собрать всех воинов невозможно, ведь часть из них должна остаться и охранять святилище. — От кого? — спросил Ирт. — Это неважно, — ответил Рат. — Такова часть ритуала. Его нельзя нарушать. — Значит, на помощь рыцарей храма нам рассчитывать не приходится. Нет, мы должны добраться до Альтадаима сами. В черте города воины, конечно, составят нам при необходимости эскорт, но стоит ли привлекать внимание? Мы ведь не знаем, сколько наемников Рогбальда могут скрываться в столице. Что, если они нападут на нас? Не побоявшись сделать это прямо на улицах Альтадаима. — Такую возможность нельзя исключать, — согласился Эл. — Хорошо, постараемся сделать все как можно незаметнее. А рыцари придержим на крайний случай. — До мы еще по меньшей мере три дня пути, — сказал Рад. — Это при условии, что ничто нас не задержит. Жрец с беспокойством поглядел на юношу. — Ирт сможет сидеть на лошади. В последнее время он выглядит бледным и слабым. Ирт покосился на Рада. — Я в порядке, — сказал он. — Когда мы все расскажем королю, — проговорил Эл, — ему понадобится отдых. — Конечно, — согласился Рат, — любой из наших храмов предоставит юноше такую возможность. Поужинав, путники легли спать, вернее, легли Ирт и Рат, а некромант остался на часах. В темном небе парил мертвый кондор, обозревая окрестности. Горд дремал положив уродливую голову на когтистые лапы и укрывшись кожистыми крыльями. Эл думал о своем сердце и о том, готов ли он вернуть его снова, стать обычным человеком. Конечно, если это окажется возможным. Некромант вспоминал жизнь до Великой войны и годы, проведенные в пустоши. Битвы, смена людей, городов, чудовищ. Это стало его существованием на очень долгий срок, смыслом его жизни, к чему он мог вернуться. Осталось ли что-то от той жизни, которую он вел прежде, до того, как стать во главе мертвого легиона.